Эволюционное значение перевоплощений. Закон перевоплощения есть основа всех истинных учений. Если мы отбросим его, то всякий смысл нашего земного существования сам собою отпадает. Кроме того, кто же может объяснить удовлетворительно всю жестокую несправедливость того, что он родился и красив, и богат, и счастлив, А другой должен влачить жалкую жизнь, часто физического калеки, или же всю свою жизнь бороться с самыми тяжёлыми несправедливостями и бедствиями. Сейчас газеты и журналы, особенно на английском языке, изобилуются возможными случаями из области так называемого сверхъестественного или потустороннего. Редкая газета не приведёт тот или иной замечательный случай, подтверждённый достаточным числом свидетелей. Итак, можно утверждать, что теперь, когда столько учёных уделяют серьёзный интерес ко всему связанному с областью психических манифестаций, мы будем в ближайшем будущем свидетелями великих открытий. Так изучением вопроса о передаче мысли на расстоянии в одной Америке занято сейчас до 40 профессоров. А совсем недавно инициатор таких опытов, профессор Макджугл, был высмеян своими коллегами и даже был лишён кафедры в университете. Зиночка Фост эк спрашивает: "Можно ли сжигать карму, накопленную на этой планете на другой?" Но карма в основе своей есть накопление нашего сознания. И сжигание негодных накоплений, так же как и приобретение новых, Происходит всегда и везде. Но, конечно, человек не может уявиться на планете, не отвечающей его сущности. Соответственность необходима для возможности существования и развития. Поэтому большинство человечества уявится на более низкой планете, нежели его элита. Наша карма, наше сознание. Поэтому карма может поддаваться улучшению и облегчению. Взаимное влияние кармических накоплений матери и ребёнка. Относительно параграфа 552 в Аум. Несомненно, действие обоюдно. И чем ярче характер воплощающейся индивидуальности, тем ярче проявление её и в желаниях матери. Параграф 522 из книги Аум. Мать положит первые основы исследования психической энергии. Даже до рождения ребёнка будет замечать весь обиход жизни и питания. Характер будущего человека уже обозначен в утробе матери. Уже можно наблюдать некоторые особенности, которые предопределяют характер, явленные в желаниях самой матери. Только и в этом случае нужно честно наблюдать. Но саму возможность наблюдения нужно воспитывать. Так мы опять обращаем внимание не на теории и догмы, но на опыте и наблюдении.